Глава 21. О случайных встречах. Наконец-то коридор начал подниматься вверх. Запах плесени сменился каким-то цветочным ароматом. Выйдя под звездное небо, я почти готов был упасть на землю и расцеловать ее. А то уже начинал думать, что придется бродить по тюремному лабиринту несколько дней. Это еще хорошо, что я заплутал в самом начале и попал в используемое крыло, а не в заброшенное. Хотя мне как раз туда и надо было, поскольку у Бриана содержалась подальше от прочих арестантов и стражников. Но заблудившись там, я бы точно разве что через неделю выбрался. Радость несколько портила наличие высоких каменных стен со всех четырех сторон, пусть и на некотором расстоянии. Выбрался я не на улицу, а во внутренний двор. Скорее всего, далеко не единственный, учитывая общие размеры императорского дворца. Конкретно в этом разбили сад. Судя по разросшимся кустам, садовник тут появлялся далеко не каждый день. Но все же заброшенным сад не казался и совсем уж в дикий заросли не превратился. Вряд ли сюда ведет только один проход из тюремного лабиринта. На плац для прогулок кузников окружающая совсем не походило. Значит, стоит пойти поискать другую дверь, потому что тащиться обратно у меня нет ни малейшего желания. Ломиться через кусты тоже совершенно не хотелось. Так что я пошел по дорожке, вымощенной плиткой через стыки, которой понемногу пробивалась трава. Если бы не был уверен, что все еще нахожусь в пределах императорского дворца, решил бы, что замок пуст и заброшен. В окружающих двор-стенах то ли не было ни одного окна, то ли императорские подданные сильно экономили на освещении. Нигде никаких признаков жизни. Для полноты картины не хватает разве что зловещего завывания ветра. Но в огражденном дворе ветру не разгуляться. Поэтому замеченный сквозь кусты тусклый свет сразу привлёк мое внимание. Только добраться на огонек по прямой было никак невозможно. Сад, по сути, представлял собой лабиринт. Опять, что же мне так везет на лабиринты из живой изгороди, которая местами слишком разрослась. Ну ладно, может и не лабиринт. Разветвлений было очень мало. Но прыгать через колючие заборы и ломиться насквозь – ищите другого дурака. Пришлось идти в обход почти как все нормальные герои. Несколько раз я терял светящийся ориентир из вида. То ли его закрывал очередной куст, то ли я смотрел не в ту сторону. Не так-то просто ориентироваться в темноте, петляя и постоянно меняя направление, да еще и после трех кувшинов пива. Ну да, в разговоре с Араной у меня горло пересохло, что такого? арчихи тоже досталось немного пивка, хотя его пришлось лить через зарешеченное окошко. Вывернув из-за очередного поворота, я едва не споткнулся о каменную лавочку, но не стал вслух ругаться на того идиота, который сдвинул ее с положенного места и поставил поперек дорожки. Мне совсем не хотелось спугнуть единственного встреченного тут человека, который мог бы показать, как выбраться из этого дворца, построенного не иначе как дедалом, если судить по любви к лабиринтам. В свете магического фонаря, подвешенного на металлическом столбе рядом с такой же каменной лавкой, как попавшаяся мне под ноги, я мог хорошо рассмотреть любительницу ночных прогулок. Девушка все еще меня не заметила, несмотря на поднятый шум. Глуховата она, что ли? Или мне только показалось, что я врезался в лавочку с грохотом? «Эй, привет!» — позвал я. Снова никакой реакции, даже головы не повернула. Точно глухая, как пень. «И что она делает ночью в саду?» На садовницу ни капли не похоже, одеяние девицы больше всего напоминало ажурную ночную сорочку, причем ажурности в ней было больше, чем ткани. Пожалуй, надо купить такую же Мелиси. И Алани. И Арани тоже. Короче, сделаю оптовый заказ. Вот на моих девушках нечто подобное будет смотреться просто шикарно. А это худовато. Хотя выпуклости в нужных местах имеются, но слишком уж ключицы торчат, щеки впалые, а руки как прутики. Не кормят ее, что ли? Может, все-таки арестантка? Из аристократии вот и выпускают на прогулку. Если так, то из двора и вправду может не оказаться другого выхода. Я решил не церемониться, подошел, присел на лавку рядом и тронул ее за плечо. Полный игнор. Вроде дышит и в сознании. Я помахал ладонью у нее перед лицом. И снова ничего. «Эй, ты меня видишь?» «Да». Ух, какое облегчение!» «Я уж думал...» Да чего я только не успел подумать за какую-то минуту. Уже даже начал воображать, что она какой-нибудь призрак или там банши, или что я сам невидимым стал. И? На это ответа не последовало. Да, чего-то я все-таки не понимаю. Ладно, попробуем расшевелить иначе. Я протянул руку и положил ладонь девушки на грудь. Теплое, мягкое, отдыхание поднимается, но реакции никакой. «А ну, отойди от нее!» При виде несущейся на меня, прыгая через колючий изгороди девушку с фонарем в одной руке и мечом в другой, я не просто отошел, а вскочил с лавки и метнулся в сторону. Еще одна психованная рыцарша на мою голову. «Ладно, с первой мы поладили, но хватит хорошего помаленьку». В том, что это баба-рыцарь, сомнения не было. Просто стражницы никто не даст меч со знаками серебряных стражей. Да еще и наручи у нее такие же. И все знаки светятся. «Спокойно!» «Я ничего не делал. Просто мимо проходил и заблудился». Рыцарша перемахнула последнюю преграду и остановилась на вымощенной плиткой площадке. Она поставила фонарь и перехватила рукоять меча обеими руками. Так себе признак стремления идти на переговоры незаметно. «Ладно, если что, я выхватить меч из инвентаря успею. Вопрос только, насколько это поможет? Брони на девахе нет, активности боевых печатей я не чувствую, но включить их тоже дело недолгое. А может, их вообще экранируют наручи серебряных стражей, а?» «Как ты посмел?» «Я палач!» «Ну, то есть помощник палача!» «Приглашен по особому делу императорской важности!» — Затараторил я, перебивая ее. «Секретно! Я не знаю, насколько ты в курсе!» Она замерла и медленно опустила меч. Кажется, сработало. «Меня это не волнует!» «И ничто не волнует, кроме безопасности леди Калисант!» Она сделала паузу и добавила. «Сестры его императорского величества!» Я покосился на по-прежнему безразличную девушку, которую успел чуточку облапать и нервно сглотнул. «Упс, накладочка вышла. Сестра императора, значит». «Хотя стоит больше волноваться о её телохранительнице». «А что с ней такое?» — я кивнул на леди Калисант. «Ты откуда взялся? Что, не в курсе?» «Да сказал же, прибыл по приказу императора! Из отдаленного вольного города, вот буквально на днях, по поводу одной заключенной. Почти все время в казематах торчал. Хотел выйти и заблудился, сюда забрёл. Почти не соврал. Легкие неточности не считаются». У телохранительницы вполне может иметься знак истины, так что никакой наглой брехни. Эх, ну вот почему я случайно забрел именно сюда, а не в сокровищницу, например? Или хотя бы в музыкальный зал со здоровенным белым роялем в центре? Но нет же! Я сопровожу тебя к командиру стражи, — начала рыцарша. Оглянулась на подопечную и передумала. Нет, сперва провожу леди в ее покое. Оставайся здесь. Снова пауза на раздумье. Нет, сбежать можешь. Пойдешь с нами». «В покое, леди?» — вскинул брови я. К моему удивлению, рыцарша покраснела. «Да что эти женщины-воительницы? Все ношением меча компенсируют нехватку мужиков, что ли? Похоже, баба без проблем в личной жизни и правда в солдаты не пойдет. Хотя тут еще подумать надо, где причина, где следствие. Впрочем, есть капитан Шрам, например. Кажется, у нее с личной жизнью порядок, несмотря на звание». «Давай ты просто сдашь меня первому встречному стражнику, а тот проводит к палачу, который подтвердит, что я его помощник», — предложил я. «Стражников в этом крыле нет», — разрушила мою идею рыцарша. «Только свита леди колесант, немногочисленная». «Так чего она молчит и ни на что не реагирует?» Не удержался от повторения вопроса я. «Она выжжена», — сообщила рыцарша. Мое лицо, видимо, выражало недоумение достаточно красноречиво, поскольку я удостоился пояснений. «Душа выжжена, энергия духа. Эльфы...» На этом слове телохранительница задохнулась от гневного возмущения. «Похитили госпожу и творили с ней неведомо что, а когда вернули, она была такой, бездушной». «Вернули?» — переспросил я. «Что, сами похитители? Взяли, поигрались, а потом привели обратно во дворец, когда сломали?» Моя собеседница побледнела от ярости, сверкнула глазами и начала было поднимать меч, но, к счастью, передумала и даже убрала клинок в ножны. Почти. Какой-то эльф привел госпожу и требовал вознаграждения за спасение, но никто не сообщал об ее исчезновении, так что... Проклятые нелюди! Правильно его величество издал Эдикт против них! «Ой, как все запущено-то! Тяжелый случай, однозначно. Получится некто, совершенно неизвестный, похитил сестру императора, прямиком из дворца, из-под носа стражи, слуг и личной телохранительницы. Уже звучит немножко бредово, но допустим. А потом некий эльф, предполагаемый похититель, привел ее обратно и за здорово живешь, хотел получить за это награду. А получил ненависть императора на весь свой род и на орков заодно». которые вообще вроде как ни при чем. Дело ясное, что дело темное, но пахнет все это бредовенько. А следи Колесант в остальном все было в порядке? Ну, когда ее эльф привел. Не ранено, не побита, просто без души?» Телохранительница в ответ только кивнула. Я не удержался и от души хлопнул себя по лбу. Не утверждаю, будто самый умный или вообще очень умный, но вокруг что-то подозрительно много идиотов. А никто не рассматривал вариант, что леди сама сбежала. Возможно, к тому самому эльфу, ну или к другому, или в кабак, может, в другое место. Как-то связанное с магией духа. Поколдовала там, вышла накладка, а потом вполне дружественно настроенный эльф ее вернул. «Бред!» — фыркнула рыцарша. «Ага, конечно, бред. Только у меня практически перед глазами уже был пример очень похожей истории с Вивьен. сбежала с возлюбленным связалась с отрекшимися отхватила черную печать почему сестре императора не отчебучит что то подобное только связанное с другим типом магии это всяко логичнее чем похищение эльфами впрочем независимо от обстоятельств многое встает на свои места в частности интерес императора к бриане богиня владеющая исключительно магией духа и сестра которая этой магией лишилась это проще чем дважды два а скорее один плюс один Я не вижу на ней печатей». Осмотрев по-прежнему безразличную девушку сквозь ажурность ее одеяния, заметил я. «Разумеется, выжженные печати сразу же удалил палач», скривилась рыцарша. «И мастер-печатник пытался нанести новые, включая знак источника, чтобы передать ей энергию духа. Твоя помощь не требуется, не сработает, если ты и вправду помощник палача. Если она все еще мне не верит, то с чего разоткровенничалась? Скучно ей, что ли?» а что вполне возможно с госпожой не поболтаешь в общество они тоже скорее всего нечасто выходят прислуга в этом крыле немногочисленна рыцарша сама сказала одинокая скучающая воительница уставшая охранять свою стыка тронувшуюся госпожу «Хм, я еще раз оглядел рыцаршу теперь обращая внимание на другое растрепанные каштановые волосы стриженные под мальчика Плечи чуток широковаты на мой вкус, но в остальном фигурка вполне ничего. Грудь поменьше, чем у милисы пожалуй. Задница тоже слегка костлявая. С той стороны надо повнимательнее рассмотреть. Но если не рассматривать с точки зрения у меня и получше бабы есть, весьма годно. Только зачем мне с ней связываться? Подобраться через нее к сестре императора, найти способ исцелить и просить за это награду? Ага, вон эльфа император уже наградил. Спасибо, не надо. Чего уставился? Огрызнулась девушка, заерзав под моим пристальным оценивающим взглядом. «Ну, точно очередная нецелованная воительница. Нет, пожалуй, воздержусь. Хватит». «Да ничего. Кстати, меня Ник зовут». «Ребекка Арисанте», — представилась она. Фамилия показалась мне знакомой. Я уже было хотел спросить, но тут вспомнил и сам. милиса упоминала, когда рассказывала историю пленения богини. Как того рыцаря звали. «Что-то на Гельминд похожее». Мелиса еще поправляла. «А, Гельму точно!» «И та же фамилия. Хм, наследница рода в одном здании, с сплененной ее предком-богиней, совпадение? Учитывая, что это здание громадный императорский дворец запросто. Приятно познакомиться, не совсем искренне отозвался я. Так что, покажешь, где тут дверь на улицу? Или сперва проводим твою подопечную, а потом... «Покажу!» Как-то уж очень торопливо согласилась Ребекка и при этом покраснела. «Ну, такого типажа у меня в гареме пока нет, если говорить о внешности. Но вот воительниц скоро станет аж две штуки. Хорош! Мне здоровья не хватит, если такими темпами набирать девушек. Хотя, если придется освободить из рабства тех, кто есть, и они разбегутся, то потребуется замена. Нет-нет-нет, это все два с лишним кувшина пива во мне говорят». Мне надо думать о том, как бы свалить из столицы, а не искать тут новую подружку. И вообще, сперва выкупить рану и разобраться с ней. Так что стоит малость закатать губу. Ну, хоть на сестру императора не позарился, и то хлеб. Надеюсь, Ребекка не вспомнит, что я к ее госпоже успел граблю протянуть, а то из палачи меня мигом переквалифицируют в казненного.